Глава 13 Тумлер радиоприемника тихо щелкнул, и кабинет главнокомандующего сухопутными войсками митрополии погрузился в тишину. Гнетущую и наполненную электричеством, точно в прощальном слове, на похоронах оратор позабыл имя покойного. Генералы, собравшиеся вокруг застеленного картой стола, молчали. Каждый из них опасался заговорить первым. Маршал тот, постукивая карандашом по столешнице, катал желваки на скулах. Прозвучавшую только что новость следовало хорошо переварить. Действовать сгоряча было нельзя. Впрочем, как и бездействовать. Боевая обстановка принимала неожиданный характер. Только что обычная, ничем не примечательная радиопередача о сельском хозяйстве прервалась, и напористый мужской голос заявил, что герцогство Беларин объявляет себя независимым суверенным государством, союзником островной империи и требует соблюдения границ державы. Дальше шло утверждение, что флот союзников прибыл к берегам материка с единственной целью – поддержать освободительные чаяния свободолюбивого герцогства и сообщение, что корабли останутся в Белли как гарант мира, пока между землями бывшей империи не будут налажены нормальные дипломатические отношения. Под конец речи оратор пообещал, что агрессия против герцогства будет рассматриваться как агрессия по отношению к островной империи, и вся ответственность за возможные последствия Будет возлагаться на недальновидную злобную клику мятежных генералов метрополии, пришедшую к власти путем государственного переворота. Дальше шли заклинания про неутертые слезы, всеобщие ценности и нормы цивилизованного мира. Заключал выступление браворный марш. Должно быть гимн самопровозглашенного государства». Ориен тот обвел глазами подчиненных. «Прошу высказываться. Один из генералов поймал на себе взгляд главнокомандующего и поднялся с места. Ваше Превосходительство. У нас с утра нет связи с фортами второй линии обороны с 13 по 19. Он взял указку и начал тыкать ее в карту. Это здесь. Здесь. Как раз направление Беллы. Так точно. Пока достоверно неизвестно, являются ли причиной молчания фортов проблемы со связью или же, увы, они захвачены мятежниками. Судя по тому, как быстро и четко герцог с его шайкой провернули захват Беллы, стоит предполагать худшее. Тот То вперил пристальный взгляд в карту. Где-то здесь, растянувшись длинными колоннами по направлению к побережью, сейчас двигались танковые бригады и моторизированные дивизии, рискуя неожиданно попасть под губительный огонь дальнобойных батарей второй линии обороны. В голове не укладывалось, что такое может произойти. Казалось невозможным, что мощные, готовые к противодействию любому известному оружию, форты, настоящие шедевры фортификации из брони и бетона, уходящие на много этажей вглубь, с подвижными башнями главного калибра, захвачены практически без единого выстрела. Или все же только отрезаны? Крошечная надежда еще теплилась в его сердце. Нет, не может быть, чтобы они были захвачены. Да и как? Откуда взялся этот, с позволения сказать, герцог? Откуда у грязного выскочки столько войск? Плюс к тому и союзники-островитяне. аренку кусал губы, стараясь не выказать терзавшую его глухую ярость. В этот миг новая мысль. Еще больнее прежних, раскаленной иглой вонзилась в мозг. Атайр, Масарак! Штам же Оттайр! Он непроизвольно взглянул на черный телефонный аппарат прямой связи с всезнайкой-странником. Этот лысый головастый уродец что-то говорил о специальной миссии, которую он придумал для брата. Срочно надо выяснить, что это за миссия. Срочно надо связаться с группой Вала Грасса. Они должны быть уже где-то в районе Беллы. Тот прикрыл рот ладонью и демонстративно закашлялся, чтобы скрыть нахлынувшие эмоции. Прошу извинить. Продвижение частей в сторону Беллы сегодня же приостановить на рубеже Купа Саммы. Штаб сухопутных войск передислоцируется в Харрак. Разведывательным батальонам, развернутых на Беларинском фронте дивизий, подготовить группы для проведения активных мероприятий по линии 13-19 форта. Организовать незамедлительную переброску войск для усиления гарнизонов 12-го и 20-го фортов с целью дальнейшего флангового удара здесь и здесь, при отвлекающем маневре силами Харовской группировки. Вопросы есть? Никак нет. «Через два часа жду вас с конкретными предложениями по реализации плана наступления». Генералы, спеша исполнить приказ командующего, направились к выходу. Едва дождавшись, пока последний из них покинет кабинет, Ариен поднял трубку. «У аппарата, маршал Туот». «Я догадался», — послышалось в наушнике. «Прошу вас оставить этот тон», — огрызнулся главнокомандующий. «Что за глупости? Вы уже закончили совещание?» Маршал оглянулся по сторонам. Можно было предположить, что сидящий в своем особняке в трех кварталах от главного штаба начальник контрразведки следит за происходящим сквозь прозрачную стену. — Закончил, — буркнул тот. — Вот и замечательно. Через двадцать минут жду вас в музее на прежнем месте. Улица была полна сбудораженного народа. Слово «война» повисло в воздухе, будто набатный гул при пожаре, и о чем бы сейчас ни говорили растерянные жители столицы, в их речах звучало одно — война. Война! Война! Дыхание митрополии сбилось, словно от внезапного удара. Еще вчера все эти уставшие, измотанные повседневной серостью люди тешили себя надеждой, что тяжелые времена скоро закончатся, что новая власть знает, как действовать, и скоро жить станет легче. Осталось чуть-чуть потерпеть, еще приложить усилия, и вдруг... Никто из людей, знавших шефа контрразведки лично, не мог даже предположить, что тому может быть горестно и больно. Его холодный презрительный тон вкупе с пробирающим до костей взглядом не способствовали возникновению теплых чувств к этому типу, сохранявшему после революции положение, занимаемое им при неизвестных отцах, не только сохранившему, но и приумножившему влияние. Но сейчас страннику было больно и обидно. Дело, которому он посвятил несколько последних лет, висело на волоске. Он более, чем кто бы то ни было, видел опасность положения и менее, чем кто бы то ни было, имел право демонстрировать страх. Нет. Странник отдернул себя. Не страх. Опасение. Страх вызывает оцепенение. Опасение позволяет реально оценить противника. Дает возможность действовать взвешенно и без суеты. Он вел машину к музею, где в последнее время проходили неофициальные встречи с маршалом. По его приказу зал был специально дооборудован и каждый час проверялся на предмет скрытой видеосъемки и аппаратуры прослушивания. Телефон в автомобиле затарахтел. Мало кто из жителей Саракаша знал этот номер. Странник поднял трубку. — У аппарата. Ты уже слышал о вторжении Островной империи? — раздался из наушников взволнованный голос Максима Камерера. — Дурацкий вопрос. — Рудольф Сикорский поморщился. — Да, конечно. Но что-то же надо делать. — Я готов отправиться туда. Зачем, Мак? Ты разбираешься в отражении морских десантов не больше, чем конь-второ. Твой партизанский опыт здесь слабый помощник. Конечно, пули тебя убить сложно, радиация альфа и бета-излучение на тебя практически не действует, но подошедшие их Белли корабли кидаются снарядами, оставляющими воронки порядка двадцати метров в диаметре. Не спеши уточнять, сможешь ли ты регенерироваться после такого попадания. Но ведь нельзя же сидеть сложа руки. Игра только началась. А ты предлагаешь сразу заходить с козырей? Пойми, этот мир воюет уже не одну сотню лет. Банальные столкновения из-за ресурсов и жизненного пространства. Даже если мы с тобой добьемся пересылки на сорока ж целой группы агентов, хорошо обученных, подготовленных для натурализации в этом мире, мы не сможем решить насущные проблемы этих народов вместо них. Не пытайся закрыть одной грудью все амбразуры. Пользуйся гранатами. Если ты сейчас прекратишь заниматься социальной реформой, митрополия получит еще одного непревзойденного солдата и даже вполне может быть недурственного командира диверсионной группы. Но мы потеряем единственного человека, который знает, куда следует идти, а население страны, на наше счастье, поверившее жизнерадостной улыбке героя-подпольщика, утратит веру в то, что все под контролем. Не торопись, маг. Все, отбой связи, я уже приехал. Маршал Торж ждал, прохаживаясь вдоль макета полушария, пристально рассматривая смятые и изрезанные заливами очертания побережья Убеллы, дальнюю степь, переходившую в заросшие лесами горные кряжи. Чуть в стороне от границ самозванного герцогства, если только можно было всерьез говорить о границе, располагались металлургические заводы. От линии фортов всего лишь день форсированного марша, с боями дня три, может, неделя. Пока идущие к побережью войска подтянутся и займут позиции, время будет потеряно. Одна надежда, что герцог с его союзниками не захочет начинать активные действия. То вот еще раз поглядел на металлургический центр метрополии. Потеря его невосполнимый удар. Это оружие, броня, мостовые конструкции. Всего не перечислить. Враг без сомнения об этом знает. Если сегодняшние бредни о маленьком суверенном герцогстве лишь операция прикрытия для высадки и полного развертывания войск империи, то, вероятнее всего, следующий удар будет нанесен именно сюда. Дверь скрипнула. Арен поднял глаза. Долговязый начальник контрразведки быстрым шагом вошел в переговорную комнату. — Вы хотели меня видеть? — Да. — Очень хотел. — Ищите ответ на вопрос, как такое могло случиться? — Не надо удивлять меня своей проницательностью. Я в ней не сомневаюсь, тем более, что сейчас ваша догадка на грани очевидности. Всякому в стране хотелось бы знать, как такое могло произойти. Не всякому. Подавляющее большинство сейчас задает себе другой вопрос. Почему я родился здесь и сейчас? Но это к делу не относится. Странник обошел стенд и остановился напротив вогнутой дуги, в центре которой виднелся крошечный городок с древним названием Белла. Итак. К вторжению есть ряд причин. Экономическое. Здесь, он указал на внутренний изгиб полумесяца материка, расположены основные имеющиеся на планете запасы железа, меди, никеля. В сравнении с тем, что имеется в островной империи, объем здешних месторождений оценивается как 95 к 5. При этом большая часть островного железа уже пущена в ход для строительства и снаряжения огромного флота вторжения. Как я уже говорил, имперцы достигли потрясающих успехов в металлургии, но их закрома пусты. И значит железо надо взять там, где оно есть, то есть у нас. Следующий политический аспект. Государственная система, вроде той, что построена на островах, не может долго существовать без врага, понятного всем и каждому от первого маршала до последнего черпальщика. Так уж исторически сложилось, что митрополия сама утвердила себя на эту роль. Вы имеете в виду неудачный десант? Но ведь это было сотни лет тому назад. Какая разница? В островной империи не принято забывать обиду. Они после этого также пытались высадиться и были отбиты. То есть мы нанесли второе, еще более тяжелое оскорбление имперскому величию. Вскоре после этого была объявлена новая эпоха, ее девиз — Сто лет упорного труда и тысяча лет счастья. Да, я слышал об этом. Вот и славно. Сегодняшние действия островитян свидетельствуют, что сто лет труда подходит к концу. Проклятие! сквозь зубы выругался тот. Значит, весь этот фарс с герцогством не более чем дымовая завеса. Несомненно, подтвердил странник, потому что существует третий аспект рассматриваемой проблемы, так сказать, этический, что вы имеете в виду. Дело в том. Начальник контрразведки тронул пальцем центральные из гряды островов. Что для них жители материка не совсем люди. То есть в смысле строения, несомненно, да, мы одного вида с ними, но по сути население метрополии хонти, пандеи, не говоря уже о горцах, настолько грубо и примитивно, что недостойно быть причисленным даже к третьему, самому темному и презираемому поясу. Если живущие в первом поясе излучают свет, Во втором отражают его, третье — лишь тень, сопутствующая великому сиянию. Несчастные же обитающие тут, — Рудольф Сикорский указал на материк, — беспроглядная тьма. Герцог Белларин наверняка об этом не знает, иначе не стал бы обольщаться, полагая, что для них имеет какое-то значение его нелепый титул. Впрочем, молодость зелена. Вы что-нибудь о нем знаете? Конечно, — ухмыльнулся странник. Эта полупрезрительная усмешка все последние месяцы бесила Ариена, но он лишь отвел глаза, продолжая слушать. У них была общая цель, и достижение ее было превыше всего. В недавнем прошлом, продолжал шеф контрразведки, первый лейтенант гвардии Вуд сослуживец вашего брата на голубой змее, состоял под его командованием, и если верить отзывам в личном деле, приятельствовал с оттайром. В Гражданскую прошел все ступени от рядового до вахмистра, окончил школу суббалтернов, зарекомендовал себя храбрым и волевым офицером, склонным к самостоятельным инициативным решениям. То есть, говоря без обидников, склонным к авантюризму. Сначала последней войны в боевых частях, но после двух месяцев на передовой остатки бригады отводятся в тыл для переформирования, а самого первого лейтенанта отрежают на лечение. Ранение? Нет. Не ранение и не контузия. В деле написано «Нервный срыв». Вудмарк отбывает на лечение, некоторое время находится в пансионате, а затем вдруг исчезает, чтобы спустя несколько месяцев появиться вновь уже герцогом Белларином. «Боевой офицер, и вдруг такое?» — удивленно проговорил Ариен. «Да, случай не самый тривиальный. Это не юнец, обделавшийся при первом артналете, избежавший под мамочки на крылышко. Нас тоже заинтересовал столь занятный факт. И что же?» Как оказалось, в то же время в пансионате лечился, вернее, скрывался еще один офицер. Вот, поглядите, не доводилось встречаться? Шеф контрразведки достал из кармана плаща фотографию человека в мундире. Тот внимательно поглядел на снимок. — Погодите, это ж один из крупных чинов харакской полиции при недоброй памяти недомерки. Именно так, полковник Ник Бара. У нас есть основания предполагать, что этот офицер напрямую связан с вашим приятелем юности Нарти Клоссом и непосредственно причастен к делу о портативных излучателях, выжигающих мозг и вставляющих вместо него заданную программу. Возможно, он также имеет отношение и к уничтожению разработчиков прибора. Как-то в разговоре Нарти Клосс сказал, что некую информацию об этом преступлении ему дал знакомый чин полиции. Но последняя лишь догадка. А вот то, что вот Марк и нигбара Бара, по документам значившиеся как полковник инженерных войск, там быстро сдружились, это факт. Первый лейтенант исчез из пансионата через день после выписки полковника. Кстати, — перебил себя Рудольф, — в деле Нига Бара я обнаружил забавный факт. Он действительно в Великую Гражданскую и до нее служил в инженерных частях, приданных командованию противовоздушной обороны. Располагался его батальон как раз неподалеку от Беллы. — Да, занятно, — кивнул маршал. — Вы что же, полагаете, полицейский свел этого дезертира с Нарти Клосом и тот сдвинул ему мозги на бикрень? Все может быть, хотя утверждать этого я пока не могу. Но если за авантюристом-герцогом и впрямь стоит хитрый и расчетливый Клос, то нас, вероятно, ожидает еще немало пренеприятнейших сюрпризов. — Проклятье! — нахмурился тот и начал постукивать ногтями по краю стола. — Что вы имеете в виду? Ариен! переходя на неофициальный тон, вдруг с напором заговорил странник. Помните наш разговор о городской околице, когда вы подавляли мятеж в танковой бригаде? Конечно. Так вот, я уже тогда знал, что это выступление лишь маленькая видимая часть. Я даже подозреваю, что некто сознательно отдал нам не в невмеру ретивого генерала, чтобы успокоить вас, кинуть псу кость. Основной заговор назревал в другом месте. Вы имеете в виду линию фортов? Конечно. И герцог Белларин, никому до то неизвестный, но энергичный, привлекательный и, главное, умеющий брать на себя ответственность, стал для заговорщиков чем-то вроде знамени. В бою вещь необязательная, но без нее воинская часть подлежит расформированию. — Это правда, — согласился маршал, — но все же мне не понять, как лейтенант, пусть даже трижды гвардейский, смог убедить старших офицеров и генералов пойти за ним. Не сошли же они с ума, услышав герцогский титул. Насчет ума как раз все непросто. Люди, постоянно сталкивающиеся с опасностью, кровью и болью, нуждаются в определенном психическом расслаблении. И что, как ни приборы господина Клосса, способны дать такое расслабление, а заодно и направить действия клиента в нужное русло? То есть вы полагаете, что все они употребляли эти психонаркотики? Полагаю, но доказать пока не могу. И чтобы выяснить это, вы направили в Беллу моего брата. Ловите на живца? — Верно. На лице Ариена недвусмысленно проявилась неприязнь. — Если Тайер погибнет, я вас уничтожу. — Если Тайер погибнет, не обращая внимания на жесткий выпад маршала, продолжил странник, то вероятность того, что островитяне сотрут метрополию в порошок, возрастет многократно. Не вам, ни увы мне, неизвестны масштабы заговора о войсках. И кроме как оттуда, — шеф контрразведки указал на Беллу, — Получить достоверную информацию не представляется возможным. — И как успехи? — хмуро спросил тот. Рудольф Сикорский выложил на стол еще одну фотографию. Снимали явно под неудачным углом сбоку, но все же людей, изображенных на снимке, можно было различить. Они стояли на отвесном берегу, глядя на маячившие вдали контуры боевых кораблей и, судя по всему, оживленно разговаривали. Сами можете видеть. Слева ваш брат, по центру Вудмарк, он же герцог Белларин а справа, в мундире полицейского фельдфебеля, полковник Ник Барра.